«Сиеста!» Я подбежал к падающей девушке. Падающей, потому что она защитила меня. «Я не должна была нанимать помощника. От тебя никакой пользы!» «Нечестно! Это ты меня втянула, помнишь?» Хотя она права насчёт моей бесполезности. Но сейчас не время искать хороший аргумент. «Что это вообще такое?» Щупальца из правого уха бата вертелась и извивалось будто само себе на уме. Окрашено оно было в гротескные цвета, словно смешивались темно-зеленый и фиолетовый. И еще, судя по всему, умело свободно сжиматься и растягиваться. Трудно сказать, насколько далеко. «Он псевдочеловек». Сиеста, пошатываясь, поднялась на ноги, придерживая раненое плечо. Эй, ещё член подпольной организации СПС. Они используют силу за гранью понимания человечества для воссоздания псевдолюдей. Общественность ничего о них не знает, однако они угроза всему миру. Псевдолюдей? Безумие. Получается, что он бат не он не человек. А говорит, что он монстр. Хотя в его случае используется только ухо. Он просто украл прототипы и вынужденно внедрил его в себя, по сути. Он наполовину псевдочеловек. Сиеста, откуда ты обо всём знаешь? Затем он предал организацию, потому ему дали нынешнее задание в качестве наказания. Я другой вопрос тебе задал, Сиеста. Откуда тебе обо всём этом известно? Не говорите мне только, что она из той группы. Однако глубокий голос Барта стёр и сомнения. — Да ты разбираешься, а? Ещё лучший план — вернуть им твой труп в качестве небольшого сувенирчика. щупальцем мигом ревнулась к нам. — Держись, помощник! — Я подлетел, или, вернее, Сиеста обняла меня и отпрыгнула вместе со мной в сторону. Белоснежные волосы жалели мою щёку. Зовут её сиестой, а в дневное время она уже задремала. И развернувшееся зрелище действительно было сюрреалистичным, будто мы оказались во сне. Ты вообще человек? Ты тупой, кими Я выгляжу как монстр? Я а -а -а. просто имею в виду, что вовсе не удивлюсь, если ты им окажешься. Бьюсь об заклад. Девушки у тебя нет, кими Но сейчас не время для дурацких разговоров. На борту самолета находились 600 человек. Естественно, они заметили переполох. «Эй, ш -ш -ш что это за чертовщина такая?» <как> Началось всё с людей, которые пришли посмотреть на происходящее. И волна криков и воплей распространилась дальше, пока не хватило весь самолёт. «Леди и джентльмены, пожалуйста, успокойтесь!» Бортпроводница, чей макияж к этому моменту был окончательно испорчен, торопливо принялась успокаивать пассажиров. Но внутри самолёта уже образовалось столпотворение. — Ах, будь что будет, плевать мне, <связь> — сказал Бат, <связь> — убью каждого человечка, в которых не нуждаюсь. — Постой, на секунду, задумайся! Если убьёшь всех, самолёт разобьётся, и ты также же умрёшь! <связь> — крикнул я. <связь> — я оставлю живых. Так, а напомни, ты кто? Я помощник великого детектива! Мать твою, теперь из-за неё мне пришлось сказать это. Вот она, с его условности. Ой-ой, ты таки назвал меня великим детективом? Какой прилежный ученик! Я просто сказал то, что отлично бы прозвучало. Кроме того, я твой помощник, не ученик. Ай, снова я опять это сказал. Она чертовски хороша. «Серьёзно, блин, что он такое?» – спросил я. «Ты сказанула, псевдочеловек, будто это плёвое дело, но…» Я держался за Сиесту, пока мы уклонялись от атак Бата. «Псевдолюди – монстры, созданные вокруг ядра, то есть определённой части. Этот сражается ухом, но есть и остальные, кто использует глаза, нос или зубы». «И ты сражаешься с этими монстрами, Сиеста?» «Да, хотя я впервые вступила в настоящую схватку. Кимми!» Ты совсем ничего не знаешь о мире, не так ли? Знаешь что? Ни один законопослушный ученик средней школы не будет знать столько об изнанке мира. Может быть. Но ты ученик из средней школы, который летит через океан с таятвенным чемоданчиком. Постой. Откуда ты-то о нём узнала? Она и со мной следила? Да и чемоданчик тот ведь не имеет к этому делу никакого отношения. Вроде. Клянусь, я... Я действительно ничего не знаю. Так или иначе, кто эти жуты? Они планировали захват самолёта с целью объявить войну Японии или нечто в этом духе? Слово «спесла» не означает надежду. О целях — даровать спасение. Пока Сиеста объяснял мне, она далеко отпрыгнула вместе со мной. Звучит, как какая-то сомнительная религия. Миг, я устраиваю, что пальцы бата вонзилась в место, где мы находились всего секунды назад. А мы ведь летели на высоте десять тысяч метров. Если допустить дыру в самолёте, то всей этой истории конец. «Трудно поверить, что в Японии запряталась такая большая угроза!» — пожаловался Бат. «Любой толковый детектив работает скрытно. Как данность, никто ведь из твоих компаньонов не знал о моём существовании, не так ли?» хм. с насмешкой произнесла Сиеста. Она проецировала ауру холодной собранности, но, находясь так близко к ней... Я мог по её тяжёлому дыханию сказать, что она была не в лучшем состоянии. Она потратила довольно много энергии, и это закономерно. Она сражалась с ним, одновременно защищая меня, мёртвый груз. Ха, ну тогда, после сегодняшнего дня, все твои секретики станут бессмысленными. Хм? Но ты не можешь вернуться к своей организации, забыл? Значит, и отчитаться не сможешь. Но ну, насчёт этого я бы не был так уверен. Я могу подкупить их информацию о тебе, и даже эта вспыльчивая ребятня вполне может изменить мнение». «Уверен, что это будет так просто». говоришь так, будто сама всё знаешь». И снова острая щупальца, подобно летающей змее, устремилась к сиесте. Мы находились в самолёте без доступа к нормальному оружию, что, по сути, значило «беззащитность». Это была битва на истощение, и мы в ней проиграем. Что такое? Тяжело дышишь? Я старалась не показывать это Впервые взгляд сиесты слегка затуманился. Эти уши сделаны по заказу. Акустические клетки, сосредоточенные на кончике щупальца, могут даже уловить биение сердца на расстоянии в сотню километров. Я должна была собрать больше данных. Полагаю, скрыться до сердечных сокращений не получится. Хотя она назвалась великим детективом, но всего знать не могла. Капли пота выступили на лбу Сиэста. В такой момент я ничего сделать не мог. Очевидная мысль, но мы летели на высоте десять тысяч метров. В наличии имелось лишь то, что было на борту. Охрана не позволяла пронести даже нож. Ни один пассажир не мог иметь в своём багаже хоть что-нибудь похожее на оружие. Нет. У одного было. Сиеста! Выиграй мне 30 секунд. Помощник? У меня появилась идея. Даже в такое время. А может, именно из-за такой вот передряги мой мозг работал на всю катушку. С самого рождения я попадал во всякие неприятности. На протяжении всей жизни я гораздо... Больше выходил из страшных ситуаций, чем съедал кусок хлеба. Прошлый опыт подсказывал, что моя догадка – лучшее решение. Ладно. Ты всё равно ещё ничего не сделал. Так что жаловаться не буду. Просто дай мне воспользоваться шансом. Договорились? Пока мы перебрасывались ничего не значащими фразами, я с вами голову бежал к своему месту. Давайте! Давайте! С дороги! Прорываясь через пассажиров, которые в смятении заслонили проход, я достиг сиденья. И тут вытащил чемоданчик с верхнего багажного отделения. Конечно, я понятия не имел, что там внутри. Я не знал, окажется ли содержимое полезным в такой обстановке или нет. Кот в коробке жив или мёртв? Однако в аэропорту во время досмотра багажа я таки заметил обмен взглядами работников. Меня несколько обеспокоил уровень безопасности аэропорта Японии, но благодаря этому я мог сейчас рискнуть. «Сиеста, лови!» На обратный путь уйдёт слишком много времени. Я со всей дури забросил нелепый серебряный чемоданчик на поле брани. «Хм! Этому не бывать!» Но вместо того, чтобы нацелиться на истекающую кровью сиесту, Бат перенаправил щупальца и ударил по чемоданчику, но в результате его содержимое попало прямо в руки сиесты. А затем... Сиеста выстрелила в щупальце только что полученным мушкетом. Моя ставка сыграла. Щупальца, разбрызгивая гротескную жидкость, улизнула обратно к уху бата. Сиеста на этом не остановилась. Она мигом сократила дистанцию между ними, повалила того на пол, запихнула ствол ему в глотку и... Бах! Голосом сымитировала выстрел. Бат растерялся, но сиеста оставалась спокойной и собранной. «Вот», — сказала она. «Теперь ты мёртв». Бат вытаращился своими глазами на неё, очевидно, задавшись вопросом, что она имела в виду. Впрочем, сам я так ничего не понимал. Она не собиралась прикончить его? «Теперь твои товарищи не придут за тобой, потому что ты всего-навсего труп». «Красёныш, ты надо мной издеваться удумала?» прорычал Бат, когда она убрала ружьё. «Ну?» Умирать-то не хочешь, правильно? этот вопрос вне рассмотрения. Я собирался использовать тебя в качестве приманки. Ты победила меня. Они вынесут меня, без сомнений. Тебе не нужно переживать на этот счёт. Я распространю в медиа новость о твоей смерти. Кто ты такая? Я также привлеку японскую полицию, чтобы они укрыли тебя. Всё будет в порядке. У меня есть такого рода связи. Бат в невере посмеялся. Честно говоря, я тоже захотел отпустить смешок. «Кто эта девушка такая?» Слово «детектив» явно недостаточно для описания. «Если не убьешь меня здесь и сейчас, пожалеешь об этом». «Почему?» «Я злопамятный. Клянусь, ты заплатишь за то». что решила помываться надо мной. Ты не сможешь. Сиеста отпустила Бата и встала. Красная пуля, которая выстрелила в тебя минуту назад, сделана из моей крови, понимаешь? Кого бы ни поразила эта кровь, тут лишается возможности навредить её владельцу, а значит, твоё щупальце больше не сможет меня атаковать. Как это должно работать? Коммерческая тайна. Тебя что, наняли из-за этой способности? Сиеста слегка улыбнулась. Нет, я была рождена, чтобы стать великим детективом. Такова моя особенность. Понятно. На свете все же есть люди с ДНК, еще хуже моей. Но... Прости, что прерываю вашу дружескую беседу, Сиеста, но во время этого разговора у меня появился очень важный вопрос. так красная пуля... «Когда ты успела сделать ее?» Я подкинул тот чемоданчик, затем Бат уничтожил его. И Сиеста поймала длинноствольное ружье, а после выстрелила из него по щупальцу. Только что она разве не имела в виду, что на создание специальной пули ей хватило каких-то пары секунд? Нет, это невозможно. Тогда... Работа над пулей к тому моменту уже была проведена, и Сиеста знала об этом. У меня возникло плохое предчувствие. Невозмутимо, как всегда, Сиеста заговорила. Я была той, кто попросил их передать тебе чемоданчик, чтобы ты протащил его на самолет. Так ты всё это время дёргала меня за ниточки! И вот так началось наше головокружительное трёхгодичное приключение.